Пролог. Эпиграф. «Зачинается песня от древних затей» Алексей Константинович Толстой. Ни один из ныне живущих не скажет, что возникло раньше, мёртвый вещественный мир или грозные, но бестелесные боги. Даже если бы кто-нибудь знал это наверняка, вряд ли он стал бы делиться с другими сокровенным знанием. Сокровенное оно потому и сокровенное, что скрыто от чужих глаз, сужих ушей и праздных незрелых умов. Не следует посвящать в тайну тех, кто не в силах ни сохранить её, ни с распорядиться ею. Каждому своё, женщине-прялку, воину-оружие, вождю-власть, кудеснику-чародею, знания, мудрость и великое молчание о тайнах высших сил». Об этом не болтают зря. Разве только совсем глупый пристанет к колдуну с расспросами и, разумеется, не получит ответа. Многое известно и так. Некогда богам наскучил мёртвый мир, и они населили его множеством живых существ. От ничтожной мошки, что всегда норовит попасть прямо в глаз, до лося, медведя и огромного подобного утёса у клыкастого зверя с красной шерстью, что ныне уже не встречается. Боги вдохнули жизнь в скалы, воздух, воду и населили мир несчетными полчищами духов, злых и добрых. Боги же позволили иным зверям дать начало человеческому роду, ибо богам стал скушен мир, в котором нет человека, существа слабого поодиночке, но сильного ордой, превосходящего разумом всех тварей земных» и боги забавлялись, глядя с высоты на творение рук своих. Просторен мир, огромен мир, и всё же недостаточно велик для людей. В его незыблемости его слабость. Наделив людей способностью производить потомство, боги просчитались. Однажды мир стал тесен, и люди начали уничтожать людей ради того, чтобы выжить и дать будущее своему роду племени, а не отродью врага. Земля перестала родить. Зверьё, сделавшееся редким и пугливым, ушло в непролазные чащи. Человек сам уподобился зверю, начался великий голод и мор. Выжил бы, в конце концов, кто-нибудь, нет ли, неизвестно. И тогда боги, непостижимые и в отличие от духов, издревле равнодушные к приносимым жертвам, решили подарить людям не один, а множество миров, ибо людям был нужен простор. А боги еще не устали смеяться, глядя с высоты на копошение двуногих созданий. Так рассказывают старики. Может быть, и неправда это, потому что вряд ли кто из богов снизошел до того, чтобы объяснить людям происходящее. Но так или иначе человек получил то, чего страстно желал. Простор, пищу, и безопасность. На время. Никто из богов не подумал о том, что спустя бесчётное поколение люди опять размножатся до того, что миры станут им тесным. А может быть и подумал кто-то, но не стал менять раз и навсегда заведённый порядок вещей. У богов не спросишь, им нет дела до конечной судьбы двуногого племени, они лишь зрители, со снисходительным любопытством взирающие на земную суетню. Среди стариков есть и такие, кто готов до хрипоты доказывать, будто множество миров было сотворено изначально, и снисходительность богов тут ни при чём, но баламутам и врунам мало веры. Неизвестно, кто первым из людей открыл дверь. Но все согласно сходятся на том, что это было очень-очень давно. Так давно — что великое свершение или же дивное прозрение навсегда отошло в область сказок, охотно рассказываемых стариками, любителями почесать языки у вечерних костров. Многие верят, что первыми, кто заглянул в соседний мир, были великий колдун Нокка, постигший суть вещей и смысл жизни, и жена его Шори, но уже никто не может уверенно сказать, из какого рода племени вышел небывалый кудесник. То есть может, но много ли стоят шаткие доказательства, когда твой противник в споре приводит в ответ очень похожие доводы, из которых прямо следует, что Нокка и Шори якобы произошли именно из его спорщика племени. Шепчут даже, что на самом деле колдуна звали Шори, а жену его Нокка. Люди племени Земли не согласны с этим, зато добавляют, что мудрый Нокко узнал о том, как открыть дверь, подслушав немой разговор духов камня. Трудно сказать, кто прав. Проверить невозможно, как невозможно повернуть вспять текучее время. Иные утверждают, что дверь не видна только человеку, зато легко доступна любому зверю. В этих словах есть резон. Почему в одно лето зверья полным-полно и охота обильна, а в другое его не найдёшь днём с огнём? Говорят ещё, что первым человеком, прошедшим дверью, был Хукка, величайший охотник, равных которому не рождалось от начала веков. В образе белого волка Хукка неутомимо гнался из мира в мир за злым духом Шайгун-Ууром, превращавшимся то в лисицу, то в змею, то в ястреба, И в конце концов убил его. Победив жезловредного духа, Хукка якобы дал начало нынешнему племени сыновей волка. Люди из других племён не спорят о корнях соседей, но не верят в первенство Хукки. Сколько племён, столько легенд, и каждая стоит других. Есть и такие люди, кто не верит ни в ногку, ни в Хукку. Ни в какого бы ты ни была первопроходца из мира в мир, а считает, что способность открывать дверь была дана немногим людям изначально, как знак особого расположения к ним богов. Люди вообще очень разные, встречаются среди них и совершеннейшие невежды, утверждающие, что в первый раз дверь якобы открылась сама собой. Но вряд ли стоит слушать росказни самонадеянных глупцов. Важно другое. Стена с дверью — только наполовину стена, и уже совсем не преграда. Давным-давно люди нашли способ проникать из мира в мир, но и прежде, и теперь лишь немногие из них могут отыскать и открыть дверь. Сразу начались разбои, часто переходящие в кровавые вакханалии. Хорошо вооружённые отряды под водительством опытного кудесника совершали стремительный, как выпад мечом, набег в соседний мир и столь же стремительно исчезали, похватав, что можно, и, как правило, не понеся чувствительных потерь. Сколько поколений прошло, прежде чем жителями разных миров был заключён договор, запрещающий взаимный разбой и оговаривающий помощь соседям? Не знает никто. Короткая человеческая память не сохранила и ответа на вопрос прах скольких поколений людей лёг в могильные курганы после заключения договора. Для большинства людей какие-нибудь 10 поколений уже сродни вечности. Важно другое. Пока племя соблюдает договор, оно по-прежнему будет страдать от грабительских набегов соседей из своего собственного мира и само вправе совершать набеги, но может не опасаться поголовного истребления и захвата своих земель. Спасение не замедлит явиться при смертельной угрозе. Надо только открыть дверь и попросить помощи в одном из ближайших миров. Нарушителей договора нет. Объявленные вне закона, они давно исчезли с лица земли. Их имущество досталось другим, их земли поделены между соседями. Нарушивший договор вождь обрекает на уничтожение себя и своё племя. Не все человеческие племена слыхали о договоре. Те, что живут на восход от горного пояса, не страдают от нехватки земли и от того почти не воюют. Им договор ни к чему, и иные миры их не манят. Далеко на полудень, по слухам, лежат обширные земли, населённые могущественными и многочисленнейшими племенами — там тоже не знают договора. То ли потому, что надеются на свои поистине огромные силы, то ли южные чародеи утратили умение найти и открыть дверь. А может быть, в тех краях попросту нет никаких дверей, или они расположены так, что лишь птицы или крот могли бы ими воспользоваться. Может быть. Есть ли смысл говорить о дальних краях, вести из которых приходят не каждое десятилетие, и живущих там народах со странными, неправдоподобными обычаями. Пока мир ещё не чересчур тесен, пусть дальние живут, как умеют. Прихотливы и недоступны человеческому пониманию желания богов. Есть целые миры, созданные ими неизвестно зачем. Прямой угрозы оттуда вроде бы нет, но лишь потому, что договор велит держаться от таких миров подальше. Никакой кудесник, чародей или колдун, как ни называет того, кто способен открыть дверь, не должен даже заглядывать в эти миры. Там нет ничего полезного. Вступив по неосторожности в такой мир, колдун не должен возвращаться, его не примут. Слишком велика опасность занести оттуда чужое страшное нечто, чтобы кто-нибудь отважился нарушить запрет. Цена ошибки высока непомерна, Во всех мирах известен простой и ясный закон. Никто и никогда не должен открывать дверь, куда не следует. Никто. Ни за что. Никогда. Это главное.